Он же не мог все предусмотреть. Минут двадцать Павел ходил у ворот. расстегивал куртку и щурился, когда выглядывало солнце, кутался, когда оно пряталось за тучи и налетал пронизывающий ветер. Не конец мая, от чертов ледниковый период. Он чистил ботинки о плотной и нестареющий газон на обочине, смотрел на шоссе, которое лежало широкой взлетной полосой у подножия холма. Все время казалось, что оттуда вот-вот свернёт похожий на катафалк-внедорожник.